дарю ишта метро предыстория час X глава 1 апокалипсис прихожей зазвонил телефон. «Тебя!» – крикнул жена. Майор нехотя поднялся с дивана и неспешно пошел брать трубку. «Кого еще нам ночь глядя распирает? Не сказали?» – спросил на супругу. «Нет!» – ответила она и вернулась на кухню. Майор зло крякнул и взял трубку. «Слушаю!» «Сигнал гребень!» – услышал голос заслуживца. «Да какого?» «Ну, играли уже в войнушку два месяца назад. Может, ну их нах?» «Ты чего?» «Часы видел? Полдвенадцатого уже. Завтра суббота. У меня жена, ребенок. Какого хрена?» «Все, я тебе передал И не забудь по цепочке передать». В трубке раздались короткие гудки. Сигнал гребень означал необходимость прибыть на службу, тревожным чемоданчиком в течение часа. Майор стал напряженно вспоминать, кому он должен звонить, не вспомнил, плюнул и стал одеваться. «Оль, меня на службу дёрнули. Вернусь, наверное, завтра вечером». Вместо чемоданчика он сунул в карман куртки, купленной накануне у метро «Детектив», чтоб не скучать. Ольга быстро сделала несколько бутербродов и завернула их в фольгу. Денег на обед возьми, друг задержит на пару дней. Майор порылся в ящике стола, взял стольник, поцеловал жену и дочку и хлопнул дверью. Тревога не была учебной, но он этого не знал. Жена и дочка как они узнали, что за ними должен был прийти автобус для эвакуации членов семьи которых в самотохе никто и не подумал отправить. Сам майор до службы так и не доехал, и вместо того, чтобы встретить удар в надежном убежище, так и застрял в тоннеле почти в почти пустом вагоне метро, когда вырубилось напряжение. Тим собирался в ночной клуб, он ходил с друзьями туда почти каждый вечер. Надел чисто пахнущую свежестью рыбаху, пригладил волосы. «Мам, ты меня сегодня не жди, ага?» да – крикнула. «Тимонь, ну ты поосторожней, там же привычно откликнулась мать». Отца у Тима не было, то есть он был, конечно, но где-то. Приходил к ним только на Тима в день рождения и на Новый год. Мать, сколько тем себя помнил, растила его сначала вместе с бабушкой, а потом одна. Да ладно, ма, но я же там всегда, ребята наши со мной», ответил Ким. «Ребята, ребята, мам ну не начинай». Это был их обычный диалог. Мать так и не могла понять своего сына студента. По ее жизненным понятиям ему надо было учиться, искать хорошую работу, а он непонятно на какие деньги таскался в клуб. Поначалу она ругалась, пыталась выяснять отношения Шарила в тему в карманах, но все без толку. Так и не поняла сына. И не то, чтобы смирилась, но привыкла. Ладно, мам, пока. Мать заперла с тимом дверь, включила на кухне телевизор и стала готовить борщ на завтра. Маша засиделась до позна на работе в офисе турфирмы. Работы в осеннее время было много и оттого она решила сдержаться, чтобы подбить итоги и поработать с каталогами. Маша была старшим менеджером по продажам и очень серьезно относилась к своим обязанностям. Прикинув, сколько еще времени ей потребуется на работу, она набрала номер своего друга женя чтобы попросить его заехать за ней в офис минут через сорок У Жени был Volkswagen Passat. На нём от квартиры, в которой они снимали, до офиса было по позднему вечернему времени минут 15 ист. Аппарат оппонента выключен или находится вне зоны действия сети, ответил девчий голос. Маша удивилась, поставила свой сотовый на автодозвон и вернулась к работе. Закончив с бумагами, она глянула на мобильник. Дозвониться так и не удалось, набрала ещё раз без результата. Груди шевельнулись, беспокойство и отчасти ревность. «Ну что ж, придется на метро», сказала она вслух, заглянула в зеркало, поправила прическу и макияж, заперла дверь офиса, сдала ключ охраннику бизнес-центра и зацокала каблучками в сторону метро. Марина Анатольевна Возвращалась в метро от внука. Дочь с зятем жили на другом конце Москвы, и Марина Анатольевна нечасто выбиралась к ним. Отношения с зятем были ровные, но прохладные. Дочь тоже редко выбиралась к матери. Все работают деньги заколачивают. А куда девать-то? Лучше б с Ветькой больше занимались. Думала она о своем, полглаза читая книжку, за ненадобностью одной дочерью. Какой-то одноразовый любовный роман. Семёныч вошёл в первый вагон и огляделся. Свободных мест было в достатке. Собственно, в вагоне кроме него было ещё четверо. И все сидели на разных лавках. Мужик в уголке сидел, откинув голову и прикрыв глаза. На коленях целлофановый пакет тройная коротко скриженная деваха Витнула быстрый, осторожный взгляд на Семеновича Поджала губы И принялась демонстративно рассматривать схему Ленина против себя Прилизанный пацан лет 17 Модно одетый взгляд в своем журналном руках Пидор Подумал семёныч про себя Последней была немолодая толстая тетка С хозяйственной сумкой и маленькой книжкой Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Серпуховская. семёныч положил свои мешки около пустой лавки, сел, а потом олегся с наслаждением, вытянем ноги и закрыв глаза. Когда-то его звали Василий Семенович. Он был учителем в Куровском под Москвой, преподавал историю и обществоведение, а под сместительству – еще и труд. Но общество вдруг изменило свое устройство, и Семеновичу не нашлось с ним приличного места. Он поехал в Москву на заработки. Теперь его заработком была сдача бутылок и жестяных банок. Неожиданно в вагоне не погас свет, а поезд, проехав еще немного по инерции, остановился. Минут через пять в темноты раздался срывающийся Визгливый женский голос. «Да что ж, это делается!» Потом неуверенные шаги, мягкий стук падающего грузного тела. «Ой! Ох, да как же!» Опять шаги, стук перегородку кабины машиниста и все тот же визгливый голос. «Чего творится-то, эй!» Лязнул замок, скрипнула дверь. «Блин, ну что ломишься -то? «Я что ли?» «Напряжение пропало!» «А что это вы со мной так разговариваете?» «Мне нравится, иди нахуй!» Дверь захлопнулась. «Не, но ну вы видали?» Заухала Марина Анатольевна. «Хамло! Я жаловаться буду!» «Я... Я милицию вызову! Я...» Она не успела договорить, как пол ушел у нее из-под ног. И больно о поручень сиденья, Марина Анатольевна отлетела к двери раздался жуткий грохот и скрежет вагон еще раз мотнуло потом все затихло дверь кабина машиниста опять открылась ударил луч фонаря запрыгал уперся в дальний конец вагона конца вагона не было вместо него была смесь металла бетона и земли по которой сочились тонкие струйки воды мужик сидевший в конце вагона Как ни странно, был жив. Когда вагон качнуло, он инстинктивно бросился на пол и откатился вперед. Кусок тюбинга теперь торчал в сантиметрах в десяти от его ног. Он сел, матюгнулся, взглянул на то, что стало с местом, где он сидел, и его лицо расплылось в глупой улыбке. Потом улыбка сползла с его лица, и он рывком вскочил на ноги. Остальные четверо пассажиров медленно поднимались с пола. Бомж помог молоденькой девушке, несмотря на ее брезгливую гримаску. Она ушиблась при падении и встать ей было трудновато. Машинист протянул руку немолодой женщине. Паренек бросился на помощь и совместными усилиями они подняли и ее. Все негромко что-то бормотали себе под нос, матерились или охали. Женщина постарше заплакала в голос. Машинист произнес. Надо выбираться. Аккумулятора в фонарике надолго не хватит. Женщины, идти можете? Женщины кивнули. Меня, кстати, Алексеем зовут. Майор Мельников. Маша. Тим. Марина. Анатольевна. Семенович. «Фонарики, зажигалки есть?» – спросил Алексей. Мельников кивнул. «Зажигалка есть». «Фонарик китайский, почти новый и зажигалка тоже», – сказал Семенович. «У остальных ничего не было». «Ладно, это на всякий случай», – произнес Алексей. «Пошли». Он геркнул в кабину, открыл дверь впереди и спрыгнул на шпалы. Давайте за мной. Мельников и Тим спрыгнули вниз. Подхватили легонькую Машу, поддержали Семеновича. Потом все вместе с большим трудом сняли Марину Анатольевну. Осторожно с контактным рельсом, предупредил Алексей. Сейчас он вырублен вроде, но хрен его знает. Вдруг кто включит. Пошли. Алексей с фонарем шел впереди. За ним Тим и Семенович. Потом Маша, за ней, невольно любуясь ее стройным силуэтом, майор и опираясь на его руку, Марина Анатольевна. Она все прочитала «Да что ж это такое, да, да как же это?» Семенович глянулся и глянул в нее. Встретившись с ним взглядом, женщина замолчала. До станции оказалось не очень далеко. Дошли примерно минут за 20 и фонаря мошенниста хватило с избытком. Когда они вышли из тоннеля, и глаза отказывались верить тому, что они увидели. На Серпуховской станции и так не слишком светлой было почти темно. При ударе многие лампы вышли из строя, но хорошо хоть резервное питание включилось автоматически. Но дело было в другом. На станции, которая в это время должна была быть практически пустой, Было довольно много народу, люди в основном выглядели очень ужасно, раненые, обожженные, покалеченные, даже здоровые выглядели странно. Многие были одеты не пойми во что, майки и халаты-шлепанцы, стоны, крики, запах крови и обожженной плоти. На станции было несколько врачей, в основном окрестные жители, но не было ни бинтов не медикамент. «Да что, ё-моё, случилось-то?» Никто толком не мог объяснить, но по сбивчивым объяснениям выходило, что случилось что-то страшное – ядерная война или что-то вроде того. Марина Анатольевна заплакала, потом сползла по стенке на пол, забилась и зарыдала. «Феденька! Внучек!» Мельников дернулся, развернулся и ушел в ту тоннель. По щекам Маши хлынули слезы. Тим сел на край платформы и уставился в пустоту. Появился милицейский сержант. «Так, ты, парень, — скомандовал он Тиму, — и вы двое, — он повернулся к Семеновичу и Алексею. Бегом к шлюзам. Будете помогать принимать пострадавших. Вы, девушка, помогите женщине, успокойте ее, отведите в медпункт, пусть там и на штыря дадут». Потом будете перевязывать раненых. Обе. Из тоннеля появился пленный с покрасневшими глазами мельников. Эй, сержант! Кликнул. Тут есть техники метрошные. Да, должны быть. Быстро найди их и давай сюда. А ты кто, чтобы командовать? Быстро давай. Там в тоннеле вода из-под завала идет. Надо гермодверь закрыть. Сержант еще тупил, поэтому Мельников достал из нагрудного кармана красную книжечку и ткнул поднос нос сержанту. Бегом! До сержанта дошло. Он метнулся и через пару минут вернулся с помятым мужичком рабочей робе. Вода, значит? Гермозатвор надо, значит, закрыть. Я кнопку жму, значит, а она того... Видать, кабель, значит, того. Ручной привод есть. Да есть, но, наверное, того. Сторожевел, значит. Мельников ряфнул. Тащи смазку. Что хочешь, но закрыть надо. Тут стоявший рядом мужчина сказал. У меня вд есть. Для машины покупал. Любую ржавчину проберет. Давай. И пошли с нами. Поможешь. Маша отвела Марину Анатольевну в медпункт а сама пошла помогать с перевязками. От вида раны ее тошнило, но она старательно рвала тряпки, завязывала их. Тим устал опустился на пол. Семенович хотел было сгореть, но только мял папиросы губами. Алексей уперся головой в стену. Только что поступила команда прекратить прием раненых и окончательно загерметизировать станцию. Принимать людей было уже некуда. За остальными дверями шлюза еще были слышны крики о помощи. Мельников вытер пот. Кермозатвор наконец закрылся. Опасность затопления пока что миновала. Прошло несколько дней. Жизнь на станции потихонечку налаживалась. Термозатвор хорошо держал воду, да и было ее относительно немного. Видимо, просто вытекала в тоннель небольшая водяная линза. Разведка, посланная по второму тоннелю в сторону Тульской, показала, что воды в нем нет, и проход свободен вплоть до самой Тульской. Народу там было немного. В основном пассажиры и метрополит Инус. Спасшиеся торговцы из Даниловского рынка сказали, что дом-корабль неподалеку от станции рухнул момент и перекрыл пути отхода жителям кварталом за ней Разведчики рискнули и продвинулись далее, вплоть до нагатинской Людей на ней было еще меньше, ведь расположена она посреди промзоны. Мельников, возглавлявший группу, предложил попробовать подняться на поверхность. Рядом был бронсаловский завод Феррейн, на нем могли сохраниться запасы лекарств. Понимания у остальных двоих разведчиков, сержанта милиции и рядового внутренних войск, он не встретил, а приказывать было бесполезно. Майор сделал у солдата его противогаз, поговорил с дежурной по станции, та кивнула и открыла ему дверь шлюза. Когда он повернулся к ней спиной, женщина быстро перекрестила его и закрыла за ним дверь. Через полчаса раздался условный стук в дверь, и на станцию валился Мельников с тремя здоровенными мешками. На Брынцаловский завод я не попал, там завалы еще тлеют. Но в переходах нашел пару аптечных киосков, сгреб все подряд, потом разберемся. И пролез еще в одно местечко, нить что ли какой-то, там еще с советских времен гвошный кабинет сохранился. Два АЗК нарыл, и ток разных. А главное, дозиметры и ВПХР. И еще всякое добро есть. Один не добру. Фон повышенный, но можно до часа без последствий находиться. Да, там еще стена обвалилась. За ней мастерская какая-то. Надо будет инструментами рожиться. Но кто со мной? Вызвался один из местных пассажиров, пышущий здоровьем малый. Сделали еще пару ходок, уже зная, куда идти, оборачивались быстро. Потом смастерили себе подобие дрезины. Обрезали ножовкой вышку для мытья подолков и поставили ее на рельс Местные решили идти с ними, ловить тут было нечего. Прихватив по пути тульских, группа вернулась богатой табычей. Но вставали и новые проблемы. Во-первых, еда. Если и питьем еще как-то обходились, собирая в тоннель подтекающую заворотную водицу, то НЗ, хранившийся на станции, таял очень быстро, несмотря на жесткое нормирование. Во-вторых, что гораздо хуже, умершие от раны ожогов. Пока что их тела складывали в тоннели, в холодке, но это не выход. «Отащить их хотя бы до Тульской на себе?» Решение неожиданно нашла Маша. Она вспомнила, что иногда, чтобы объехать пробки, ее Женька, жив ли он, гнал свой посад прямо по трамвайным путям, и колея машины совпадала с расстоянием между рельсами, отчего машину иногда вел Мельников ухватился за идею и очередную ходку на поверхность, аж на самую южную, пригнал на станцию «Перед» как раз таки посад универсал домашние мужики помогли ему срезать шины сделать из них мандажи на колесные диски и спустить ее на пути получилось отличное средство передвижения правда удобно было ехать только в одну сторону да иногда машина сходила с рельс но все это было по пустяками по крайней мере было на чем вывести тела да и добытое на поверхности на своем горбу таскать. Дальше больше. Скооперировавшись с мужиками с Чертанской Южной, Мельников и резко повзрослевший за несколько дней Тим устроили на Чертанской у того выхода, что под горкой у пруда настоящий автопарк. Прикрыв нишу стенкой, сделанной из частей близлежащих лальков, они загнали туда трехосный Зил Урал и Toyota Land Cruiser. Когда же удалось раздобыть еще и относительно новый милицейский УАЗик с рацией, а в придачу оружия и несколько радиостанций из пустого и почти неразрушенного здания ОВД Нагорный, Мельников посчитал, что им повезло. Радиационный фон в этом районе был не очень сильный на час другой жизни без костюмов, на разрушения от ударной волны были довольно значительными. Почти все жилые дома рухнули, образовав труднопроходимые завалы. Навесив на машины дополнительные листы металла, пока они не раздобыли свинца, хоть какая-то защита или ощущение ее, Мельников и Тим стали кружить по окрестностям. Первым делом они постарались пробиться к своим домам, но дома были разрушены, и не было никаких следов ни их родных, Ни вообще живых людей Теперь Мельников и Тим Выезжали в город на двух машинах Или на тяжелых Или на джипах Чтобы в случае чего Помочь друг другу Из полуразрушенного гипермаркета метро На Варшавском шоссе Они день за днем возили продукты Хозяйственные принадлежности С бензоколона горючая А пробившись по почти не пострадавшей Варшавке К складам части внутренних войск Загружались оружием боеприпасами, палатками и сухими пайками. В один из рейсов даже выскочили замкат и притащили оттуда несколько хрюшек, кур и даже ящики с гребницей шампиньонов. Все найденное проходило тройной дозиметрический контроль на месте обнаружения, в гараже и внизу, на Чертановской. С каждым рейдом на поверхность сталкером как прозвали Мельникова и Тима, становилось все больше не по себе. Вроде бы ничего не происходило, не было никакой видимой опасности, доза полученного облучения по показаниям накопительных индивидуальных дозиметров еще была далека от опасной. Но заставлять себе выходить наружу становилось все труднее. Что-то неощутимо давило все сильнее и сильнее. К тому же с окраинных станций от бульвара Дмитрия Донского до Чертановской и дальше к центру стали уходить люди. Они ничего толком не объясняли, говорили только «давит» и шли. Чувство опасности все нарастало. И даже Мельников понял, что с рейдами в этом районе пора завязывать. Напоследок сталкеры забрались в метро-депо и пригнали два мотовоза, загруженных под завязку всякими метрополитенскими вещами. «Ну, Тим, удачи тебе», – сказал Мельников и хлопнул по плечу. «А меня труба зовет». Несколько дней назад на Сепуховскую, как и на другие станции, по метрополитенскому телефону поступила телефонограмма, гласившая, что всем офицерам и прапорщикам Министерства обороны, ФСБ и других спецслужб, кроме МВД и МЧС, Следует прибыть на станцию Арбатская для дальнейшего прохождения службы. Сотрудникам МВД МЧС предлагалось обеспечивать спокойствие, порядок и безопасность на своих станциях и передать свои учетные данные по телефону. Увновь организованный Объединенный штаб на Арбатской. Мельников пожал руку Алексею Семёновичу, простился с Мариной Анатольевной. Она теперь вместе с Семеновичем занимается врачным Поискал глазами Машу, не увидел, махнул рукой остальным и пошел к загруженному всем необходимым пассату со срезанной кабин. «Стой!» – вдруг выскочила из переоборудованной госпиталь подсобки Маши. «Возьми меня с собой!» Глаза у девушки были мокрыми от слез. «Не уезжай без меня!» Мельников остановился, подошел к Маше. — Тебе со мной нельзя, — сказал он мягко. — Нет, — сказал он, как бы утверждаясь своим решением. — Я… Я знаю, но нет. Не оборачиваясь, Мельников спрыгнул с платформы в машину, завел мотор и дал газу. Вопреки всему. Он все еще надеялся найти своих – Ольгу и дочку Наташку.